Глава четырнадцатая. Влад. «Да-да, сон мне был нужен. Да только голова никак не хотела отключаться. Хотя бы на пару часов. Со мной всегда так бывает. После тяжелого дня и не менее тяжелого утра мозг продолжал работать и просчитывал разные варианты развития событий. Когда поступает новая работа или задание, я могу сутки не спать». потому что постоянно кажется, стоит закрыть глаза, и какая-то очень важная деталь ускользнет от меня. Что-то забуду сделать или упущу. Так и сижу, обставленный со всех сторон пустыми чашками из-под кофе. Если б не этот горячий, бодрящий напиток, то многие проекты под моим началом умерли на своей первой стадии. А сейчас действительно было над чем поразмышлять. Мой друг и частый заказчик предложил совершенно другой формат встречи с Виктором, который не внушал доверия. Я человек, привыкший все решать мирным путем, никогда не любящий махать кулаками без надобности, лишь закрывал глаза и соглашался с тем, что предлагал Роман. Мысленно уговаривал себя не спорить, лишний раз промолчать, но слова протеста так рвались наружу. Мой план был прост до безобразий — потребовать от брата развод с Есенией. Ну и чтобы он прекратил преследовать девушку. За эту услугу готов был отдать ему часть собранного компромата, который останется без огласки. Если мой дорогой братец решит взбрыкнуть и сделать все по-своему, я готов был пустить другую часть материала в дело. По-моему, вполне приемлемый план, когда два человека будут искать компромисс в сложной запутанной ситуации. Виктору не захочется выставлять на показ все свои дела, авторитет и так запачкан, а биография изгажена. Я полностью был уверен, что он пойдет со мной на договоренность. Сделать свидетельство о расторжении брака для него будет проще простого. Я уговорю Есю подписать отказ от части фирмы, которую так щедро решил подарить братец. Девушке этот груз незачем. Там все не так чисто и радостно. Дела брата замешаны на крови и нелегальных деньгах. От бизнеса будет больше проблем, нежели пользы. Ну и как только все пункты нашего уговора окажутся выполненными, «Мы разойдемся полюбовно, чтобы больше нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах не встречаться». Друг же покрутил пальцем у виска и сказал, что я ненормальный. «Виктор прихлопнет тебя, как назойливую муху, которая встала у него на пути, и скажет, что так и было», — мрачно бросил он. «Я лишь упрямо отвернулся, не совсем веря в то, что говорит товарищ». Зная его довольно долго, приблизительно мог представить, откуда друг черпает информацию, в каких кругах крутится и чем промышляет. В его дела не лезу, теневой бизнес не трогаю. Мне вполне хватает работы с тем, что у него есть в открытом для всех доступе, а совать свой нос куда-то еще не в моих правилах. Также я понимал, что Рома врать не будет, не такой он человек, да и отношения у нас уже давно переросли из партнерских в дружеские. поэтому какой-то частью мозга верил, но до конца не принимал. «Ты сам знаешь, чем он занимается», — пробубнил Рома, сидя за столом в ресторане. «Он видел, как во мне идет борьба, но также понимал, что не зря именно к нему обратился за помощью. У парня больше опыта в подобных вопросах, больше связей, поэтому я был целиком и полностью согласен с тем, что предложит друг. Даже если этот вариант мне не понравится». «Знаю, поэтому и слушаю молча», — кивнул головой. «Видел бы ты свое лицо. Как будто я тебя заставил съесть лимон целиком и убить человека. Я ж тебе говорю, мы перестраховываемся». «То есть пять машин, которые будут ехать за нами, это перестраховка? А стрелка на строящемся заводе посреди поля тоже перестраховка? Мы что, попали в дешевый фильм из девяностых?» «Ладно, ладно», — я примирительно поднял руки вверх. «Согласен со всем, что ты мне сказал. Остался только один вопрос. Кто слил инфу про то, что Сеня была здесь со мной?» Я выжидающе уставился на Ромку, который сейчас не знал, куда деть глаза. Друг весь вечер курил сигару и сейчас в очередной раз сделал долгую затяжку. Я предпочитал курить исключительно на улице, чтобы никому не мешать сигаретным дымом, но тут он хозяин и царь, как говорится. И даже если мне не очень приятно находиться в дыму, Кто я такой, чтобы спорить? У каждого свои заморочки. Мне вот есть хочется, когда начинаю волноваться. И Ромка знала эту мою особенность. Стол ломился от изобилия блюд, в то время как мой помощник лишь пил виски и курил. «Известно кто», — нехотя вздохнул он. «Роска моя, как втюрилась в тебя, так до сих пор считает, что ты ни с кем больше встречаться не должен». Я лишь понятливо закатил глаза, И с удовольствием бы поговорил с сестрицей друга, да только он ее уже надежно куда-то спрятал, ведь знает, что, по сути, она меня очень некрасиво подставила. С Розой мы впервые встретились, когда я только имел честь познакомиться с Романом. Он меня тогда пригласил в свой загородный дом, где мы, обсуждая дела, закрылись в огромном кабинете. Шел третий час плодотворной работы, как дверь кабинета резко открылась, и к нам без стеснения зашла высокая девушка с черными длинными волосами. Я тогда вскользь это отметил, потому что уже который час искал цифру, которая выпадает из отчета. Мне попался очень грамотный бухгалтер, который умеюще скрывал доходы. Розу попросили выйти и не мешать, она же пропустила просьбу брата мимо ушей, села напротив меня в кресло и еще два следующих часа делала вид, что является предметом мебели. Но ну, после того, как я выполнил свою работу и получил гонорар, просто уехала. Кто ж знал, что мимолетная встреча обернется для молодой девушки безответной любовью. Она брату всю плешь проела, только он не сдавался, скрывая и номер телефона, и другие способы, как можно было связаться со мной. «Ладно, я это как-нибудь проглочу и не подавлюсь. Зато вот Рома, мало того, что должен мне, так еще и сейчас чувствует себя виноватым. Иначе бы так не крутился и не суетился». Ведь понимает гад, что если б не Роско, бегать нам с Есей можно было долго, да и с Виктором все было бы иначе. Тряхнул головой, прогоняя мысли о том, что уже прошло. Прикрыв глаза, стал равномерно дышать, чтобы хоть как-то успокоиться. Но нет, опять все мысли вернулись к Сене. Что за хрень происходит? Она что, обиделась на меня? Вот серьезно, почему не отвечает? Схватив телефон со стола, позвонил ей... Даже не думая о том, что сейчас глубокая ночь и девушка может спать. Но гудки шли, а ответа все не было. Так, я стал звонить Артему, который должен был присматривать за домом, но и за Есенией, пока меня не будет. Он же, в случае провала или неудачи, вывезет Сеню из города, обеспечивая ей комфорт и безопасность. Мы ищем ее, Владислав, вместо приветствия сообщил парень. Я даже не понял сначала, кого именно они там без меня ищут. а потом подскочил с кровати и подлетел к окну. «Что значит ищем? Что случилось?» Спина покрылась капельками пота, а пульс участился в разы. «Вот, я как чувствовал, что что-то должно произойти. И как теперь после этих новостей спать? Проще закопать брата в поле вместе со всем кортежем и мчаться на поиски девушки самому. Утром после вашего звонка приехал знакомиться с хозяйкой, а ее дома нет, ключи лежат на столике на веранде». «Ну и вам там записку оставили, сейчас пришлю». Артем отключил звонок, а я уставился на экран, ожидая сообщения, которое прольет свет на всю ситуацию. Через некоторое мгновение парень прислал мне фотографию блокнота, на которой аккуратным почерком было выведено. «Не буду ходить вокруг да около, но скажу, что услышала почти весь разговор. Надеюсь, тебе достаточно, заплатили за мои поиски. Но придется попотеть, потому что просто так я не сдамся».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 — Подслушивала, значит? — Ну, я тебе устрою, вот только найду. — Любит она меня. — Ага. — И я, между прочим, тебя тоже люблю. Вновь поднялся на ноги, перечитывая еще раз сообщение. — Ну, Есения, а я тебя недооценил. Это ж надо было так удачно слинять. — Артем, — проговорил в трубку, когда снова набрал парня, — ищите, где хотите, но чтобы нашли. Уже есть некоторые зацепки. Не умеет ваша девушка следы заметать. «Вот и хорошо. А то бы с тебя спросил». Успокоиться, естественно, не получилось. Сон не шел, но я себя буквально заставил улечься на подушку, и закрыл глаза и вытолкал все мысли из головы. Артем найдет Есению, я разберусь с братом, а потом этой красавице по мягкому месту настучу за то, что придумывает себе непонятно что. «Как же? Спрячется она от меня. Нет уж, милая моя, не спрячешься». «Хотя, если бы я от нее ничего не скрывал, было бы все иначе. Или не было?» «Ладно, что уж сейчас говорить, сам тоже виноват», — играл попутчика. «Притворялся и не понял, как сам голову потерял». «Не думаю, что Витя испытывал к своей жене подобные чувства. Если бы любил, то не изменял и ценил. Следовательно, я сделаю все возможное, чтобы завтра мы с ним встретились в последний раз». Так и уснул за несколько часов до будильника. А утром, встав с больной головой в самом ужасном настроении, спустился к завтраку, где увидел довольного Ромку. Вот кто спал и не переживал. Видок у тебя так себе, усмехнулся друг, барабаня пальцами по столу. Давай по кофейку и в дорогу. Времени ждет. К кофе предлагался плотный завтрак, а потом недолгие сборы и выезд со стоянки отеля. Шесть-шесть черных тонированных машин друг за другом выехали на улицу города. Так как я смотрел в окно, то видел, какими глазами нас провожали люди. Да, я сам удивлен, господа, такое тоже бывает. Даже спрашивать не хочу, легко ли содержать этот автопарк и во сколько он обходится Роме. «Ты что такой загруженный?» — спросил он. Я молча протянул телефон с открытой фотографией, которую прислал Артем. Послышался приглушенный смех, а потом откровенный хохот. Роман похлопал меня по плечу и, стараясь сдержать эмоции, чинно сказал — «Влип ты, батюшка, по самые...» «Ну, ты понял». Он все же не справился, опять загоготал. А я скривился. «Извини, но тебя сглазили. Иначе никак не могу прокомментировать все то, во что ты успел ввязаться». «Нашли хоть», — добавил он через некоторое время. «Почти». Утром и правда пришло сообщение с указанным адресом, где могла прятаться Сеня, но еще нужно было проверить. «Расслабься». — попытался успокоить меня товарищ. — Далеко бы не ушла. — А ты у нас еще тот пес. Последу бы быстро нашел. Что правда, то правда. Машины тем временем выехали за город, и ровной колонны с одинаковой скоростью направились по гладкой дороге. — Отдохни, — посоветовал приятель. — Еще час минимум ехать, успеешь поспать. Это предложение я принял, потому что от монотонной езды глаза сами собой закрывались. Снилась Сеня, которая осуждающе на меня смотрела и поджимала губы. Я прям чувствовал, что придется попотеть, прежде чем она позволит мне вновь к себе приблизиться. Что ж, если все удастся, времени у нас будет море. Трудность в том, что она решила переехать в другой город. А с другой стороны, я ведь могу с легкостью найти жилье рядом с ней, так хоть под присмотром будет, да и поймет, что просто так не сдамся. Да, шикарный план. Осталось только его осуществить и нигде не провалиться. Проспать до самого конца пути — это я умею. Ромка растолкал, когда мы остановились у огромного завода, где совсем скоро будет что-то производиться. Как говорил друг, планы у него грандиозные, потому что вложено в это дело довольно много средств, сил и нервов. «У меня тут будет... О-го-го!» мечтательно тянул он. «Смотри, сколько загонов для скота!» Да, друг решил удариться в сельскохозяйственную сферу, и очень, надеюсь, не прогорит. Хотя Ромка довольно своеобразный человек, он просто так никуда деньги не вкладывает. Это тип людей, у которых есть чуйка. Вот и сейчас он даже руки потирал от нетерпения. Не знаю уж, каким боком он вдруг решил сменить вид деятельности, и даже не могу представить, где будет брать время и силы на все свои фирмы, отель, несколько мелких магазинов, которые так или иначе надо контролировать. Мысленно могу только товарищу пожелать удачи, потому что бессонные ночи и нервотрепка ему обеспечены теперь до старости лет. Вылезать из машины совсем не хотелось. Этот неполный час я хоть и поспал, но совсем не выспался. Ага, спасибо хочется сказать Есении, которая мне снилось. Я за ней бегал, постоянно пытался поймать, но девушка в последний момент ловко уходила в сторону. Эх, лишь бы сон был невещий, иначе ведь и правда долго бегать за ней придется. Рома, пользуясь случаем и свободным временем, пошел смотреть свои объекты, часть из которых находилась на стадии отделки. Разговаривать с прорабом и рабочим, решая какие-то свои важные вопросы. И от нечего делать побрел вдоль дороги, по которой совсем недавно приехали, чуть в сторону. Так сказать, чтобы на глазах у всех быть, но ну и одному немного поразмышлять. «А то эти мордовороты, которые приехали с нами, довольно сильно напрягали. Надеюсь, Витя прибудет с более скромным отрядом». Первым же делом позвонил Артемке, который на этот раз убедил меня, что Сеня найдена и сейчас находится в квартире, которую успела снять. «Вот лиса, а! Все-то она успела, везде подсуетилась. Нет, такие люди не пропадут. Они просто непробиваемы сами по себе». Чем сильнее им пытаются перекрыть кислород, тем больше они вертятся, предпринимая все новые и новые попытки к бегству. Я очень надеялся, что после разговора, который должен между нами состояться, Еся больше никуда и никогда не захочет убегать. Хватит уже. Набегалась на всю жизнь вперед. Да и я неожиданно решила степениться, Готов даже найти более приемлемую и спокойную работу, если сама девушка попросит. Потому что я уже успел всем доказать, чего стою, что умею. Можно и свое личное дело открыть, к примеру. Не все же мне за клиентами бегать, да к ним приезжать. Пусть и они ко мне в гости наведываются. Ты только держи меня в курсе, ладно?» Попросил товарища и, дождавшись положительного ответа, отключил вызов и глубоко вздохнул. Что ж, сейчас, пожалуй, случится решающая битва из всех битв в истории. Сойдутся в неравном бое два брата Раевских, В красном углу ринга — Виктор, надежда и опора родителей, политический деятель, бизнесмен и просто хороший человек. В синем углу — Влад, непризнанный сын родителей, не оправдавший доверие ребенок, занимающийся мутными и темными делами, крутящийся в сомнительных кругах. Да тут прям поединок не на жизнь, а на смерть. Звонок телефона вывел меня из мыслей. — Да, а вот и братец, надо же, вспомнишь, как говорится, вот и оно. — Ты куда нас завел? — недовольно проворчал Витя. — Ну да, я ведь сначала указал город, в который нужно ему будет приехать, а только после разговора с Романом чуть подкорректировал координаты нашей встречи. Так что недовольство брата понимал. Ну и плюс, совсем неприятно осознавать, что встреча состоится не в городе, а непонятно где. Я бы тоже напрягся. — А что, заблудился? Да, иногда смолчать я просто не могу, так и хочется подколоть. Навигатор запутался и устал выдавать команды. Он, знаешь ли, не привык ездить по пересеченной местности. Если это шутка, то я заценил. А где вы? Я прищурился. Вижу. Идете прямо к цели. Три черных машины показались из-за поворота, при этом ехали они крайне медленно и с трудом. Кажется, навигатор действительно повел какой-то своей дорогой, которой на самом деле и не было. Или была, но совсем никчемная и незаметная. О да, брат не постеснялся и почти в том же составе, что и я, прибыл на место встречи. Только у нас размах был побольше. Машины дороже, люди во всем черном. Солиднее. Похоже, Витя торопился и взял тех, кто был под рукой. Мне вот даже жутко захотелось понять, о чем он сейчас думал и каким добрым словом называл любимого младшего братца. Машины остановились недалеко, очень криво припарковавшись. Долго из них никто не выходил. То ли оценивали обстановку, то ли о чем-то договаривались. Я не торопил, первым с распростертыми объятиями в сторону Виктора не бежал. Ромко же смотрел на всю эту картину и ухмылялся. «А я тебе говорил», — делано цокал он языком, — «берем количеством и качеством». «Да, наше качество было в разы лучше». Когда Виктор вышел из машины в сопровождении молодых и совсем зеленых ребят, которым совсем недавно исполнилось 18 или 20 лет, я понял, что сейчас мы выглядели, ну, очень солидно. Конечно, телосложение у них было что надо, но уж больно лица детские, несерьезные какие-то. Вон как наши мужики, усмехались, едва увидели предполагаемого противника. Один из них даже покачал головой и руки в карманы спрятал. — Да они мне в сыновья годятся. Как я ребенка-то ударю? «А если этот ребенок невоспитанный и папку никогда не слушался?» — поддевал его второй хмуро смотря на то, как делегация из нескольких человек, во главе которой шел Виктор, двигалась в нашу сторону. «Это другой разговор. Задницу ремнем надеру, и все». Разговоры пришлось прекратить, потому что брат косо посмотрел на Романа. Тот ответил ему широкой и довольной улыбкой, кивнув в знак приветствия. «Поговорить надо», — бросил мне Витя, отходя в сторону. «Надо так надо». Я поравнялся с братом, который спрятал руки в карманы своего модного пальто и смотрел исключительно себе под ноги. Мы отошли на приличное расстояние, прежде чем он заговорил. «Ты мне мстишь, да?» «Больно надо», — усмехался я, потому что подобные мысли были и у меня. «Очень хотелось отомстить. Но родительская любовь от этого больше не станет. Да и мелочи это. Все, что я хотел увидеть, услышать и понять...» Понял еще в нашу последнюю встречу. Да и взрослый я мальчик, который как-нибудь переживет то, что от него отказались. Я что, единственный такой? Нет, поэтому не вижу трагедии. Предлагаю расстаться полюбовно, не затягивая. Предложил я, потому что замотался уже честно. Что мы как дикари. Да? Виктор остановился и чуть нахмурил брови. Чего ж ты хочешь? Чтобы ты развелся с Есенией. Улыбнулся, смотря на реакцию брата. Как и предполагал, никаких чувств к девушке у него не было, от слова, совсем. Он руководствовался лишь тем, что она подходила по всем параметрам. И все? Естественно, нет. Неужели я буду терять такую возможность? Еще ты перестанешь ее преследовать, а она по доброте своей душевной отдаст то, что ты так щедро решил ей подарить. Кстати, как твоя прибыль? Не обанкротился? Каюсь, доводить брата не хотел, но смолчать не получилось. Он сразу же резко ко мне обернулся и занес кулак для удара. Собственно, это взаимное приветствие нам нужно было двоим. От первого удара я увернулся, от всей души залепив братцу оплеуху. Правда, удара левой руки не успел отклонить. Итог, разбитая губа у меня и моментально подбитый глаз у брата. — Я тебя задавлю! — прошипел Виктор. а позади него уже папки и сыночки стоят как можно ближе друг к другу, смотря за нами, но по велению Романа не вмешиваются. И на том спасибо. «Не выйдет», — я скривился. «Тем более выбора-то у тебя особо нет, ведь Я, знаешь ли, не с пустыми руками приехал». Из сумки, что висело через плечо, достал первый файл, который протянул брату. Читал он внимательно, но быстро. Покачал головой — а после громко рассмеялся, комкая лист бумаги в небольшой шарик. «А ты прям подрос, возмужал. Не боишься, что раздавлю?» «А ты попробуй», — предложил я, смотря исключительно в суровое лицо родственника, который успел сам перечеркнуть все, что было между нами. «Правда, имей в виду, раздавлю тебя первым на этом самом месте». От моей былой радости не осталось и следа. «Витя тоже заметил резкие изменения и прекрасно понял, где я успел побывать и чему научиться. В моих руках даже сумка может стать оружием. Я ведь всегда брата ставил в пример, тянулся, пытался достичь таких же результатов, как и он. Эх, как хорошо, что вовремя понял, что хочу от жизни совсем иного и резко сменил курс. Быть вот таким совсем не хотелось». «Хорошо», — произнес он, — «будет тебе развод». «Пришлю факсом или куда тебе надо. А после бери мою жену и привози в город. Подписывать отказных бумаг от моего щедрого подарка придется много. Пожалуй, одним днем не отделаемся. Обещаю, никто вас не тронет». Я лишь снисходительно фыркнул, когда Витя покосился на мою сумку и вздохнул. «Уверен, у тебя против меня ни один рычаг давления, так?» Тут даже вопросом не пахло, скорее, ради приличия уточнил. «Какой ты догадливый!» — кивнул я. На том и распрощались. Витя резко развернулся, мазнул по мне невидящим взглядом и быстро направился к машинам. Его птенцы полетели следом, не забыв попрощаться со старшими по званию. Я же смотрел вслед брату и думал о том, что возвращаться в город желания нет, но ради такого дела можно и потерпеть. Когда машины Виктора развернулись и уехали по чуть приметной дорожке, Ромка лишь довольно оскалился. Еще бы, смог впечатление произвести. Для него это развлечение, не то что для меня. «Ладно», — он махнул рукой на одну из машин. «Поезжай с моими парнями домой. Одного за руль не пущу». Я лишь кивнул, пожал его руку и быстро разместился на переднем сидении. Мне даже не хотелось спрашивать, что будет с моей машиной. потому что друг и тот подсуетился. Как только выехали на дорогу, я заметил стоящий на обочине свой внедорожник. Он приветливо моргнул фарами и пристроился за нами. Что ж, вот теперь я точно могу поспать, потому что дальше будет еще один неравный бой. На этот раз с обиженной, напуганной девушкой, которая мне очень дорога. Какими словами буду ее уговаривать, успокаивать? Да и вообще, как докажу, что мне можно доверять, ума не приложу. Но у нас не так много времени, чтобы наладить отношения и вернуться туда, откуда все началось.